Первое со вторым не совпадает. Глава 46. Брис смог за две улицы ощутить запах тайны. В отличие от многих своих товарищей-воров, он не был в детстве нищим, и никто не принуждал его жить среди бандитов. Брис вырос в месте куда более беспощадном в замке. К счастью, остальные члены шайки даже и не подозревали о его знатном происхождении. Воспитание наделило Бриза совершенно определёнными познаниями. Он сомневался, что какой-нибудь ворскаа, даже очень способный, догадывается о чём-то подобном. Заговоры скаа жестокие, но не затейливые, сводились к вопросам жизни и смерти. Соратников предавали из-за денег, из-за власти или для того, чтобы защитить самих себя. Интриги аристократов были куда запутаннее. Предательства не всегда заканчивались смертью одной из сторон. но их последствия ощущались на протяжении поколений. Игра настолько изощрённая, в сравнении с которой откровенная жестокость подполья с Каа показалась молодому Бризу чем-то живительным. Он потягивал подогретое пряное вино из большой чаши, рассматривая записку, которую держал в другой руке. Гасильщик убедил себя в том, что не нужно больше беспокоиться о заговорах внутри шайки. Люди Кельсера держались друг за друга с почти болезненной решимостью, Ибрис прилагал все свои альмантические усилия к тому, чтобы так дальше и оставалось. Он знал, что делают внутренний разпри с семьёй. Поэтому письмо застало госильчика в расплох. Несмотря на невинный вид, оно изобиловало тревожными признаками. Торопливый почерк, местами написанное было смазано, причём текст не потрудились переписать. Фразы вроде: "Нет нужды говорить об этом остальным и не хочу вызвать панику". Лишние капли сургуча, щедро распределённые по краю письма, словно отправитель пытался таким образом обезопасить его от любопытных глаз. Невозможно было ошибиться в оценке послания. Бризa приглашали на собрание заговорщиков. Но во имя вседержителя, почему из всех его друзей именно Сэзит захотел встретиться тайно? Бриз вздохнул, вытащил дуэльную трость и опёрся на неё. Иногда он чувствовал головокружение. Это лёгкое недомогание преследовало его всю жизнь, но в последние годы стало проявляться чаще. Когда в голове прояснилось, Гасильчик посмотрел через плечо на свою постель, где спала Алирианна. "Я, наверное, должен чувствовать себя виноватым", подумал он, улыбаясь на перекор собственных мыслей, и принялся надевать жилет и камзол в дополнение к уже надетым брюкам и рубашке. Но Эх, нас же всё равно через несколько дней убьют. Полуденные беседы с Колчиногом помогали трезво оценить перспективы. Брис медленно шёл по угрюмым, слабо освещённым коридорам крепости Венчер. Честно говоря, думал он, я понимаю, что масло для ламп стоит дорого, но сейчас всё и так настолько плохо, что только тёмных закоулков не хватало. До места встречи оставалось лишь несколько поворотов. Бриз обнаружил его с лёгкостью из-за двух солдат, которые стояли перед дверью. Люди Диму, стражники, которые подчинялись капитану не только в силу профессионального долга, но и в силу религии. Интересно, подумал Бриз, прячась в боковом коридоре. Он высвободил свою аломантическую силу и погасил людей, забрав их спокойствие и уверенность, оставив тревогу и нервозность. Стражники начали беспокоиться, ёрзать, Наконец один повернулся и открыл дверь, проверяя, всё ли в порядке внутри. Это движение позволило бризу увидеть всю комнату. Там сидел только один человек. Сэзит. Продолжая оставаться в тени, Брис размышлял, как поступить. В письме не было ничего предосудительного, но ведь это могла оказаться и ловушка, устроенная Элиндом. Скрытая попытка узнать, кто из соратников способен на предательство. Нет, для добродушного паренька подобный ход казался слишком уж подозрительным. Кроме того, если на то пошло, Сейид попытался бы спровоцировать Бриз на что-то более серьёзное, чем встреча в укромном месте. Дверь закрылась, солдат вернулся на свой пост. Я могу доверять Сейиду, не так ли? подумал госильщик. Но если он прав, то зачем тогда понадобилось тайное совещание? Может, он Бриз погрячился? Нет, присутствие стражников доказывало, что Сейд не хотел, чтобы о собрании узнали. Это было подозрительно. Если бы речь шла о ком-то другом, бриз пошёл бы прямо к Эленду, но Сейд, Сейзит... вздохнув, госильщик прогулочным шагом вышел в коридор. Его дуэльная трость постукивала о пол. Я же могу просто посмотреть, что он скажет. Кроме того, если он планирует что-то коварное, стоит рискнуть, чтобы во всём разобраться. Несмотря на письмо, несмотря на странные обстоятельства, Бриз с трудом мог себе представить, что Тересиицы ввязался в тёмную историю. Возможно, у вседержителя была та же самая проблема. Бриз кивнул солдатам, погасив их тревогу и восстановив более спокойное настроение. Существовала ещё одна причина, по которой он хотел попытаться счастья с этим собранием. Бриз только сейчас понял, в каком неприятном положении находится. Лютадель скоро падёт. Все инстинкты, приобретённые за 30 лет жизни в преступном мире, вынуждали его бежать, и немедленно, что делало его более склонным к рискованным действиям. Несколько лет назад он бы уже покинул город. "Будь ты проклят, Кельсер", подумал Гасильчик и открыл дверь. Сидевший за столом Сейд поднял на него удивлённые глаза. Комната была скудно обставлена: несколько стульев, две лампы. "Вы рано, лорд Бриз". Тересиец поднялся навстречу. «Разумеется. Я должен был убедиться, что это не ловушка или что-то вроде». Гасильщик помедлил. «Это ведь не ловушка или что-то вроде, так?» «Ловушка?» — переспросил Сейзит. «О чем вы?» «О, только не изображай негодование. Это же не просто встреча». Сейзит сразу пал духом. «Настолько заметно, да?» Брисс сел, положил трость на колени и многозначительно посмотрел на Тересиеца, погасив его и заставив ощущать себя увереннее. Ты помог нам свергнуть вседержителя, друг мой дорогой. Но тебе ещё учиться и учиться, чтобы стать настоящим мошенником. Я прошу прощения. Я просто хотел устроить встречу, чтобы обсудить несколько деликатных вопросов. Что ж, тогда я посоветовал бы избавиться от стражей. Они привлекают лишнее внимание. Потом зажги ещё несколько ламп. И добыть нам еды и выпивки. Если Эленн зайдёт, мы ведь отельен до прячемся, верно? Да. Ну так вот. Если он появится и увидит, что мы сидим тут в темноте с коварными физиономиями, то подумает, будто затевается нечто нехорошее. Чем неестественнее обстоятельства, тем обычнее нам следует выглядеть. А, я понял. Спасибо. В это время дверь открылась, и хромая вошёл Колчинок. Посмотрел на Бриза, потом на Сейзида, после чего прохромал к креслу. Гасильщик глянул на Тересейца. Тот удивлен не был. Значит, Колченога тоже пригласили. «Прогони этих солдат!» — рявкнул генерал. «Сию секунду, лорд Кладенд». Сейзид встал, подошел к двери и вернулся после короткого разговора со стражниками. Пока он усаживался, в дверь заглянул Хэм и с подозрением оглядел собравшихся. «Погоди-ка», — сказал Бриз. «Сколько еще людей приглашены на это тайное собрание?» Взмахом руки Сейзит пригласил Хэма войти. «Все более опытные наши друзья. То есть все, кроме Элленда и Винн», — уточнил Бриз. «Лорда Листебарнеса я тоже не приглашал». «Да, но прячемся мы не от призрака». Хэм неуверенно сел, вопросительно посмотрел на Бриза. «И так», — начал Тодд. Почему же мы встречаемся в тайне от нашей рождённой туманом и нашего короля? Бывшего короля, донеслось от двери. Это вошёл Доксен. В принципе, можно спорить по поводу того, является ли Элент в настоящее время нашим командиром. Он стал таковым случайно, и трон ему достался также случайно. Хэм вспыхнул. Я знаю, что он тебе не нравится, Докс, но говорить об измене не хочу. Нет измены там, где нет трона, который можно было бы предать, заметил Доксон, усаживаясь. Что мы предпримем? Останемся тут и будем прислугой в его доме? Эленду мы не нужны. Возможно, пришло время предложить наши услуги лорду Пенраду. Пенрад тоже из благородных, заметил Хэм. Только не говори, что он тебе нравится хоть чуточку больше Эленда. Доксон негромко постучал по столу кулаком. Дело не в том, кто мне нравится, Хэм. Дело в том, что это проклятое королевство, которое Кельсер взвалил на наши плечи, должно выстоять. Мы потратили полтора года, чтобы привести тут всё в порядок. Хочешь сказать, вся наша работа была впустую? Пожалуйста, господа, попросил сезет без особого успеха, пытаясь вклиниться в разговор. Работа, Докс, спросил зардевшийся громила. А ты-то как работал? По-моему, ты только сидел и жаловался, когда кто-то предлагал план действий. Жаловался? возмутился Доксон. Ты хоть понимаешь, как надо управлять этим городом, чтобы он не рухнул под собственной тяжестью? Что ты сделал, хэм? Ты отказался взять на себя командование войском, предпочёл пить и драться с друзьями. Хватит, пожалуй, подумал Бриз, гося эмоций товарищей. Если так пойдёт и дальше, мы задушим друг друга до того, как страф прикажет нас казнить. Доксон откинулся на спинку кресла, пренебрежительно махнув рукой в сторону Хема, который всё ещё сидел с красным лицом. Сейдж ждал, явно обескураженный внезапной стычкой. Бриз погасил его, убрав неуверенность. Ты тут главный, Сейдж. Скажи нам, что происходит. Пожалуйста, заговорил Тересиис. «Я собрал нас здесь не для того, чтобы ссориться. Я понимаю, вы все напряжены, это объяснимо, учитывая нынешние обстоятельства». «Пенрод собирается сдать город страфу», — сообщил Хэм. «Это лучше, чем позволить ему всех перерезать», — парировал Доксон. «Вообще-то», — включился в их спор Бриз, «я не думаю, что надо беспокоиться о том, что страф нас зарежет». «Серьезно», — нахмурился Доксон. «У тебя есть сведения...» которых нет у нас, Бриз. Ох, возьми себя в руки, Докс, наконец разозлился Хэм. Ты всегда сердился из-за того, что тебя не сделали главным, когда умер Кел. Это ведь истинная причина, по которой ты не любишь Эленда, верно? Доксан залился краской, и Бриз, вздохнув, прихлопнул обоих мощным, госящим облаком. Они чуть вздрогнули, словно ужаленные, хотя ощущения на самом деле были противоположны. Их эмоции вдруг притупились. и уступили место безразличию. Хэм и Доксон посмотрели на Бриза. «Да?» — сказал он. «Разумеется, я вас погасил. Честно говоря, в некоторые незрелости Хэммонда я не сомневался. Но ты, Доксон...» Тот выпрямился, потер лоб. «Заканчивай с этим, Бриз», — сказал он после паузы. «Я буду держать язык за зубами». Хэм что-то проворчал, опершись одной рукой о стол. Сейзит следил за происходящим в легком замешательстве. Так выглядят люди, загнанные в угол, мой дорогой хранитель, подумал Бриз. Вот что происходит, когда они теряют надежду. Они могут держать лицо перед солдатами, но оказавшись наедине с друзьями, Сейд был тересийцем. Вся его жизнь прошла среди угнетения и потерь. Но эти люди и Бриз в том числе привыкли к успеху. Даже перед лицом невероятных трудностей они не поссовали. Они шли на битву с божеством и ожидали победы. Они не очень-то умели проигрывать, а как иначе, если проигрыш означает смерть. Войска Страфа готовятся покинуть лагерь. Подал голос Колчинок. Они действуют незаметно. Однако всё говорит об одном. Значит, он идёт на город, кивнул Доксон. Мои люди во дворце Пенра договаривают, что ассамблея посылает Страфу одно письмо за другим. умоляю его прийти и взять на себя власть в городе. Он этого не сделает, возразил Колчинок. Он не такой дурак. И по-прежнему существует угроза в лице Вин, поддержал Бриз. И не похоже, что у Страфы есть рождённый туманом, который смог бы его защитить. Если Страф придёт в Лютадель, ничто не помешает ей перерезать ему глотку. Поэтому я думаю, он поступит иначе. Доксон нахмурился и посмотрел на Хема. Тот лишь пожал плечами. Всё очень просто. Бриз постукивал дуэльной тростью по краю стола. Ведь даже я всё понял. Тут Колчанок фыркнул. Если Страф разыграет отступление, войска Колоссов атакуют Лютадель и сделают работу за него. У него слишком мало воображения, чтобы подумать о скрытой армии. Если Страф отступит, сказал Колчанок, Justice не удержат их от атаки на город. Доксен моргнул. Но ведь они устроят бойню, спросил Колчинок. Да. Они разграбят богатые кварталы города и, наверное, перебьют большинство аристократов. Устранив людей, с которыми Страф был вынужден, несмотря на свою гордыню, сотрудничать, прибавил Бриз. В принципе, есть неплохой шанс, что твари убьют Вин. Вы можете себе представить, что она не вмешается в бой, если колоссы ворвутся в город. В комнате стало тихо. Но ведь это не облегчит штраф за завоевание города, не согласился Доксон. Ему всё же придётся драться с колоссами. Да, хмурикив ноколчинок. Но они, вероятно, выбьют некоторые из городских ворот, не говоря уже о том, сколько в итоге домов сравняются с землёй. Это предоставит Страфу чистое поле для атаки на ослабевшего врага. Кроме того, Колоссы ничего не смыслят в стратегии, им городские стены не помогут. Трудно себе представить лучшую ситуацию для Страфа. Он придёт как освободитель, тихо проговорил Бриз. Если выберет правильное время, после того как Колоссы ворвутся в город и перебьют солдат, но до того, как они причинят серьёзный ущерб кварталам СКА, он сможет освободить людей и стать их защитником, а не завоевателем, и они примут его с радостью. Прямо сейчас сильный правитель для них важнее монет в карманах и прав в ассамблее. Когда все об этом задумались, Бриз посмотрел на Сейзеда. Он сказал так мало. В чём же заключалась его игра? Зачем он всех собрал? Или Тересиас настолько чуток, что понимает, как важно им легко и откровенно поговорить друг с другом без Элинда и его идеалов? которые все только усложняли. «Мы можем просто позволить Страфу взять его», — первым нарушил молчание Доксон. «В смысле, взять город. Мы можем пообещать, что отзовем Вин, если все идет к этому так или иначе». «Докс», — укоризненно произнес Хэм, — «что бы Кел подумал, если бы услышал тебя?» «Мы можем сдать город Джастису Лекалю. Возможно, мы сумеем его убедить обходиться ССКА достойно». «И впустить в город двадцать тысяч колоссов?» — вытаращил глаза Хэм. «Бриз, ты хотя бы видел, на что способны эти твари?» Доксон снова постучал по столу. «Мы просто предлагаем варианты, Хэм. Что еще мы можем сделать?» «Бороться», — ответил Колченок. «И умереть». В комнате снова воцарилась тишина. «Ты в самом деле умеешь обрывать разговоры, мой друг», — после некоторой паузы проговорил Бриз. Это нужно было сказать, пробормотал Колчинок. Нет смысла больше себя обманывать. Мы не можем выиграть битву, а к битве всё идёт. На город нападут. Мы будем его защищать и проиграем. Вы спросите меня, должны ли мы просто сдаться? Нет, не должны. Кел бы нам не позволил, и потому мы сами себе этого не позволим. Мы будем сражаться и умрём с достоинством. Потом город сгорит, но мы уже скажем своё слово. Вездержитель давил на нас 1000 лет. Но теперь у нас, у СКА, есть гордость. Мы дерёмся, мы сопротивляемся, и мы умираем. Тогда зачем всё было? с отчаянием спросил Хэм. Зачем мы свергли последнюю империю? Зачем убили вседержителя? Зачем делать что-то, если всё закончится вот так? Тираны в каждом доминионе, Лютодель в руинах, и мы все покойники. Затем Тихим голосом возразил соседит, что кто-то должен был начать. Пока правил вседержитель, общество не могло развиваться. Он обеспечивал стабильность во всей империи, но одновременно это был застой. Даже мода не менялась 1000 лет. Аристократы во всём старались соответствовать идеалам вседержителя. Искусство и наука стояли на месте, потому что вседержителю не нравились перемены и изобретения. Из Каа они могли быть свободны, потому что он им этого не позволял. Однако его смерть нас не освободила, друзья мои. Только время сможет это сделать. Уйдут века. Возможно, целые века битв, познания и роста. Вначале же, к несчастью, все очень сложно, даже хуже, чем при Вседержителе, и этого нельзя избежать. — И мы умрем напрасно. — Нет, — покачал головой Сейзит. — Не напрасно, лорд Хэммонд. Мы умрём, чтобы показать, что существуют СКА, которые не позволят себя запугивать, которые не отступят. Это очень важный прецедент, по-моему. В историях, легендах именно такие примеры вдохновляют. Если СКА когда-нибудь смогут управлять сами собой, потребуется жертвы, примеры, способные служить для мотивации, такие, как жертва самого выжившего. Собравшиеся снова погрузились в молчание. Бриз Первым подал голос Хэм. «Мне бы не помешало сейчас побольше уверенности». «Разумеется», — согласился Брис, аккуратно гася его тревогу и страх. С лица громилы сразу сошла неестественная бледность, но он немного выпрямился. Просто из чувства справедливости Брис сделал то же самое со всеми остальными. «Как давно ты об этом знаешь?» — спросил Доксон у Сейзида. «Не очень давно, лорд Доксон». Но ты не мог знать, что страх отступит и оставит нас колоссом. Это только Колчинок вычислил. У меня были общие сведения, лорд Бриз. Голос Сейдида звучал ровно. Они никак не связаны конкретно с колоссами. Я уже некоторое время думал о том, что город падёт. Честно говоря, я глубоко впечатлён вашими усилиями. Вы уже давно должны были потерпеть поражение, по-моему. Вы сделали великое дело. Его будут помнить веками. Если только кто-то выживет, чтобы рассказать, заметил Колчинок, съездит к Ивну. Вообще-то, я за этим вас и созвал. Мало шансов, что те из нас, кто останется в городе, выживут. Мы будем помогать обороняющимся, и если даже переживём атаку Колоссов, Страф попытается от нас избавиться. Однако, нет необходимости всем оставаться в Лютодели и ждать её падения. Кто-то по всей видимости должен уйти, чтобы организовать дальнейшее сопротивление военным властелителям. Я не оставлю своих людей, проворчал Колчинок. Я тоже, присоединился к нему Хэм. Хотя я вчера уже отослал семью. Эти простые слова означали, что он устроил им убежище, быть может, в тайном городе или же провёл через один из ходов в стенах. Грамило сам не знал их нынешнего места нахождения и потому не мог его выдать. Старые привычки умирали тяжело. Если город падёт, сказал Доксон. Я останусь с ним. Это вождал бы Кел. Я не уйду. Я пойду. Бриз посмотрел на Сейида. Уже можно быть добровольцем. Э, -э вообще-то, лорд Бриз, я не всё в порядке с Сейидом, махнул рукой гасильчик. Думаю, все уже поняли, кого ты хочешь отправить прочь из города. Ты не пригласил их на собрание. Мы собираемся защищать Лютодельц ценой своей жизни, а ты хочешь отослать нашу рождённую туманам? нахмурился Доксон. Господа, заговорил Сейд. Жители этого города нуждаются в нашем руководстве. Мы дали им город и поставили их в трудное положение. Мы не можем их бросить. Но в мире существует и кое-что другое. Я бы сказал, нечто более великое. Я убеждён, что госпожа Вин и является его частью. Даже если это всё мои домыслы, я считаю, что леди Вин не должна погибнуть. Она самое тесное и могущественное звено, которое связывает людей с выжившим. Она стала символом для них, и способности, рождённой туманом, позволяют ей с наибольшими шансами спастись, чем пережить неизбежное нападение Страфа. В грядущей битве она представляет собой великую ценность. Она может быстро и скрытно двигаться, может сражаться в одиночку и причинять большой ущерб, что доказывает прошлая ночь. Господа, я созвал вас сегодня, чтобы мы решили, как убедить леди Винс бежать, когда все остальные будут сражаться. Думаю, это не так-то легко. Она не бросит Эленда, возразил Хэм. И ему придётся уйти. Я тоже об этом подумал, лорд Хэммнт. Колченок задумчиво пожевал губу. «Мальчишка по-прежнему уверен, что мы можем победить в этой битве». «И мы все еще можем», — подтвердил Сейзит. «Господа, я вовсе не намерен лишать нас последней надежды. Но, учитывая катастрофические обстоятельства, вероятность успеха...» «Мы знаем, Сейзит», — перебил Брис. «Мы понимаем». «Кто-то еще должен уйти», — Хэм смотрел куда-то в пол. «Колченок» Не только они двое. Я бы отослал с ними Тиндвил, предложил съездить. Она отнесёт моему народу множество открытий великой важности. Также я планирую отослать лорда Листебернеса. Он не принесёт большой пользы в бою, а вот его шпионские таланты могут оказаться полезными леди Вин и лорду Элинду, когда они попытаются организовать сопротивление среди СКА. Однако выживут не только они. Большинство с КАА не должны пострадать. Джастис Лекаль, похоже, как-то контролирует своих колоссов. Даже если он не сможет, Страф прибудет вовремя, чтобы защитить людей. «Это если Страф планирует именно то, что сказал Колченок», возразил Хэм. «Он может в самом деле отступать, ограничив потери уже понесенными и оставив лютадель на произвол судьбы». «Какая разница?» — вмешался Колченок. «Выживут немногие». Ни страх, ни жастис не позволит большим отрядам людей покинуть город. Прямо сейчас смятение и страх на улицах скорее принесут результаты, чем истребление жителей. Несколько верховых могут прорваться, особенно если одним из них будет Вин. Остальным придётся разбираться с колоссами. У бриза свело желудок. Колчинок говорил так прямо, так грубо, но таков был Колчинок. Он даже не был пессимистом. Он просто говорил вещи, которые, по его мнению, остальные не хотели признавать. Некоторые из кого выживут, чтобы стать рабами страха венчера, подумал Бриз. Но те, кто будет бороться, и те, кто правил городом последний год, обречены, включая меня. Это правда. Теперь и в самом деле некуда бежать. Итак, спросил Сейзит, разведя руками. Мы согласны, что эти четверо должны уйти. Все кивнули. Давайте тогда обсудим и составим план. Мы могли бы просто убедить Теленда, что опасность не так велика. Первым откликнулся Доксон. Если он поверит, что город ещё долго будет в осаде, он может согласиться отправиться вместе с Вин на выполнение какого-нибудь задания. Они не поймут, что случилось, пока уже не будет поздно. Хорошее предложение, лорд Доксон, поддержал Сайзит. Думаю, что это может сработать благодаря увлеченности Вин идеей Источника Вознесения. Разговор продолжался, и Брис расслабился удовлетворенный. «Вин, Элленд и призрак выживут», — подумал он. «Надо будет убедить Сезида, чтобы отправил с ними еще и Альрианну». Окинув комнату взглядом, гасильщик отметил, что напряжение его товарищей уменьшилось. «Доксон и Хэм были настроены мирно». И даже Колчинок тихо кивал с довольным видом, слушая, как они обсуждали предложение. Катастрофа по-прежнему приближалась, но почему-то возможность кого-то спасти, самых молодых и ещё способных на что-то надеяться, делала её не столь ужасной. Задрав голову, Вин молча смотрела на тёмные шпили, колонны и башни Кредикской рощи. В ушах грохотало А ламантический пульс туманного духа и другой, более мощный звук. Он становился всё требовательнее. Не обращая внимания на грохот, Вин пошла вперёд. Холм тысячи шпилей, некогда дом вседержителя, стоял заброшенным уже больше года. Ни один бродяга не осмелился здесь поселиться. Слишком зловещим казалось здание, слишком страшным, слишком многое здесь напоминало о нём. Сидеритель был чудовищем. Вин хорошо помнила, как ночью более года назад явилась сюда, чтобы его убить, осуществить то, к чему Кельцер вольно или невольно её подготовил. Вин прошла тогда через этот самый двор, миновала стражей. Кельцер пробивался бы силой, Вин же уговорила их уйти, присоединиться к восстанию, и это спасло ей жизнь. Кожи один из них горадил провёл Эленда в дворцовые темницы, чтобы вызволить из них саму Вин. В каком-то смысле, последнюю империю удалось перевернуть, потому что она повела себя не как Кельцер. И всё же могла ли Вин в будущем принимать решения на основании подобного совпадения? Когда она оглядывалась, произошедшее полтора года назад казалось слишком уж аллегоричным, словно милая сказочка, которую рассказывают детям, чтобы научить уму разуму. Вин таких сказок никто не рассказывал. Но она выжила там, где многие умерли. На каждый урок, как тот с Гараделем, приходилось десяток закончившихся трагедией. И был ещё Кельцер. И в конечном счёте он оказался прав. Его урок очень отличался от тех, что преподавались с помощью детских сказок. Кельцер испытывал гордость и возбуждение, когда убивал тех, кто стоял на его пути. Он не знал жалости, потому что желал великого блага, видел впереди падение империи и возможное возникновение королевства, подобного королевству Элинда. Кельцер преуспел. Тогда почему Вин не могла убивать, как он, с уверенностью, что выполняет долг, не чувствуя вины? Она всегда знала, что Кельцер всё делает с надрывом. Но разве не этот надрыв позволил ему добиться исполнения своих желаний? Вин шла по коридору, похожему на туннель. За ней тянулась цепочка следов пыли. Туман, как обычно, остался позади. Как и туманный дух, который тоже остался снаружи. Предстояло принять решение. Вин не нравилось это решение. Но разве хотела она, к примеру, сражаться с Вседержителем? Однако пришлось. Такова жизнь. Было уже слишком темно даже для рожденной туманом. Вин зажгла фонарь и с удивлением обнаружила еще чьи-то следы. Похоже, кто-то недавно также бродил по этим коридорам. Но кто бы он ни был, он не встретился на пути. Вин не знала точно, что именно привело её в Кредикскую рощу, если не считать скрытой комнаты в сердце дворца. В последнее время Вин стала ощущать что-то вроде связи с вседержителем. Возможно, она-то и привела сюда, в место, где Вин не была с той ночи, когда убила единственного известного ей бога. Он проводил много времени в этой тайной комнате. Видимо, она напоминала ему о родине. Куполообразный потолок, расписанные серебристыми фресками стены, покрытые металлической мозаикой пол. Вин прошёл к маленькому каменному строению, которое возвышалось прямо посреди большого помещения. Именно здесь, много лет назад, во время первой попытки обокрасть вседержителя, поймали Кельсера с женой. Мэр убили в ямах. но Кельсер выжил. Здесь Вин впервые повстречалась с инквизитором, и он едва не убил её саму. Сюда же пришла несколько месяцев спустя, впервые попытавшись убить вседержителя. В тот раз она потерпела поражение. Вин вошла в маленький дом внутри дома. Он состоял всего из одной комнаты. Пол вскрыли люди Элинда, когда искали атиум. Стены однако всё ещё стояли вместе с трофеями, которые остались после вседержителя. Вин подняла фонарь, чтобы получше их разглядеть. Ковры, шкуры, маленькая деревянная флейта, вещи с тысячелетней историей. Память о Тересе. Почему вседержитель построил новый город здесь, на юге, когда его родная земля и сам источник вознесения находились на севере? Вин так и не смогла этого понять. Возможно, он просто решился. Рашек в вседержителе Был тоже вынужден принять решение. Он мог остаться сельским жителем и прожить счастливую жизнь у себя дома, но он захотел стать чем-то большим и совершил при этом ужасное зверство. Только имела ли Вин право прицать его? Он стал тем, кем по его мнению должен стать. Решение, которое должна принять Вин, было более обыденным, но она знала, сначала надо определиться, чего хочет и кем является. Только после этого можно думать об источнике вознесения, защителе Тадели. И всё-таки даже здесь, в комнате Рашека, Вин не могла ни на минуту забыть об источнике. Требовательный гул в голове звучал сейчас громче, чем когда-либо. Вин хотела остаться с Элиндом. Он был для неё миром, счастьем. Однако Зейн представлялся тем, кем она должна стать, ради всеобщего блага. Во дворце вседержителя не нашлось ни подсказок, ни ответов. Несколько минут спустя, разочарованная и окончательно сбитая с толку, Вин покинула здание и скрылась в тумане. Зин проснулся, когда один из шестов, на которых держалась палатка, задрожал в особом ритме. Рождённый туманом зажёг сталь и пьютер. Он всегда проглатывал по частицы того и другого перед тем, как лечь спать, хотя знал, что эта привычка его когда-нибудь убьёт. Долгое присутствие металлов в теле отравляло. Умереть когда-нибудь, по мнению Зейна, было лучше, чем умереть сегодня. Скочив с походной кровати, он бросил одеяло навстречу открывающемуся входу в палатку. Прыгнул, услышал треск разрываемой ткани. "Убей их!" закричал Бог. Зейн схватил горсть монет из миски, стоявшей возле постели, закружился веером, разбрасывая монеты вокруг себя. Потом толкнул Мгнят из чередой лёгких хлопков пробили ткань палатки. Послышались крики боли, затем топот убегавших ног. Немного успокоившись, Зейн выбрался наружу. Была туманная ночь. Он лёг сегодня позже обычного, где-то, наверное, около полуночи. Зейн прошагал по своей рухнувшей палатке туда, где под холстом угадывалась походная кровать, вырезал дыру и выудил фиал с металлами, который хранился в специальном кармане. Опустошил сосуд, и олово осветило всё вокруг. Четверо умерли или умирали возле палатки. Это были солдаты, конечно, солдаты Страфа. Нападение произошло позже, чем ожидал Зейн. Страф доверяет мне больше, чем я думал. Переступив через труп одного из убийц, Зейн прорезал себе путь к сундуку с одеждой, быстро переоделся, потом вытащил из того же сундука мешочек с монетами. «Все дело в нападении на крепость Сетта», — продолжал рассуждать Зейн. «Это, наконец, убедило Страфа, что меня слишком опасно оставлять в живых». Свой человек обнаружился на некотором расстоянии. Каждую ночь он следил, уповая на обещанную плату за постукивание по шесту палатки на случай, если кто-то вдруг приблизится к обиталищу Зейна. Рожденный туманом расплатился приготовленным мешочком с монетами и удалился в темноту, миновав по пути к палатке Страфа Покачивавшиеся на водах канала баржи с провизией. У Ватса почти отсутствовали недостатки. Страф был очень хорош в широкомасштабном планировании, но детали, тонкости часто от него ускользали. Он мог собрать войска и сокрушить врага, однако предпочитал играть с опасными игрушками, как тёмные шахты Ямы Хатсина, как Зейн. Эими игрушками он часто себя ранил. Зейн подошёл к палатке Страфа и проделал дыру в стене. Король ждал. Зейн отдал ему должное. Отец следил за своей смертью с вызовом во взгляде. Зейн остановился посредине комнаты прямо перед деревянным креслом, в котором сидел Страф. Убей его, скомандовал Бог. Лампы горели по углам, подсвечивая холст. Подушки и одеяло в углу были в беспорядке. Страв в последний раз позабавился с любимой наложницей перед тем, как послать убийц. Король излучал свою обычную ауру демонстративного пренебрежения, но Зейн видел больше: лицо, покрытое плёнкой пота, дрожавшие словно от болезни руки. У меня есть отъём для тебя, первым заговорил Страв. Закопан в месте, которое знаю я один. Зейн стоял безмолвно, устремив взгляд на отца. Я открыто признаю тебя, пообещал Страв, назову своим наследником завтра, если хочешь. Зейн не ответил. Страв продолжал истекать потом. Город твой, бросил Зейн и повернулся, чтобы уйти. Он был вознаграждён раздавшимся позади вздохом удивления. Зейн обернулся. Никогда он не видел на лице отца такого потрясения. Уже одно это стоило всех его усилий. Уводи людей, как и собирался, но не возвращайся в Северный доминион. Жди, пока колоссы захватят город. Пусть они уничтожат защитные сооружения и убьют защитников. Потом можешь ворваться и спасти Лютодель. Но рождённая туманом Элинда уйдёт, возразил Зейн. Сегодня со мной. Прощай, отец. Он повернулся и вышел через ту же дыру. Зейн окликнул Страф. Тот снова остановился. Почему? Я подослал к тебе убийц. Почему ты позволил мне жить? Потому что ты мой отец. Отцов убивать нельзя. Зейн навсегда прощался с тем, кто его создал. человеком, которого, несмотря на своё безумие, несмотря на годы жестокого обращения, любил. В туманной мгле, рождённый туманом, бросил монету и вылетел из лагеря. Приземлился в приметном месте, там, где канал делал изгиб. Из дупла в стволе небольшого дерева вытянул свёрток. Туманный плащ, первый подарок страфы, сделанный за много лет до того, как Зейн раскрылся. Для него эта вещь была слишком ценной, чтобы носить и пачкать. Глупо, конечно, Но с собственными чувствами ничего нельзя поделать. Эмоциональную аламантию нельзя обратить на себя самого. Рожденный туманом развернул плащ. В нем находилось несколько фиалов с металлами и кошелек, заполненный зернами. Атиум. Опустившись на колени, Зейн прикоснулся к груди в том месте, где ощущалось биение сердца. Там была большая шишка. Он нечасто о ней вспоминал. Мысли будто уплывали, если такое случалось. Однако в этом и заключалась истинная причина, по которой Зейн не носил плащ. Ткань задевала маленькое острёё штыря, торчавшего из спины прямо между лопаток. А над грудной костью располагалась головка штыря, которую полностью скрывала одежда. "Пора", сказал Бог. Зейн поднялся, бросил туманный плащ, затем повернул прочь от лагеря отца, оставляя позади всё, что знал. и отправился на поиски женщины, которая должна была его спасти.